«Зачем нужен театр в жизни поэта?» Понедельник, 27 октября, 1823 год. Сегодня утром я получил от Гёте приглашение на вечерний чай и концерт. Слуга показал мне список лиц, которых ему поручено было пригласить, и я убедился, что общество соберется весьма многолюдное и блестящее. Он еще сказал, приехала де молодая полька, которая будет что-то играть на рояле. Я с радостью принял приглашение. Немного позднее принесли театральную афишу, сегодня давались шахматы. Я не знал этой пьесы, но моя квартирная хозяйка так превозносила ее достоинства, что меня охватило жгучее желание пойти в театр. Вдобавок я с утра чувствовал себя неважно и подумал, что в такой день веселая комедия устроит меня больше, нежели блестящее общество». Под вечер, за час до начала спектакля, я зашел к Гёте. В доме уже царило необычное оживление. Проходя мимо, я слышал, как в большой комнате настраивают рояль, подготовляя его к концерту. Гёте я застал одного в его комнате, он уже надел парадный костюм и, видимо, был доволен моим появлением. — Давайте побудем здесь, — сказал он, — и побеседуем до прихода других гостей. «Никуда уже ты не уйдешь», — подумал я. «Конечно, очень приятно побыть вдвоем с Гетой, но когда явятся многочисленные и незнакомые господа и дамы, ты волей-неволей будешь чувствовать себя не в своей тарелке». Гетта и я ходили взад и вперед по комнате. Прошло совсем немного времени, как мы уже заговорили о театре, а я, воспользовавшись случаем, повторил, что театр для меня неиссякаемый источник наслаждения — тем паче, что раньше-то я почти ничего не видел, и теперь едва ли не все спектакли производят на меня сильное и непосредственное впечатление. «Да», — присовокупил я, — «театр так меня захватил, что сегодня я терзаюсь сомнениями и нерешительностью, хотя мне и предстоит столь прекрасный вечер в вашем доме». «Знаете что?» — вдруг сказал Гёте. Он остановился и смотрел на меня пристально и ласково. «Идите в театр, не стесняйтесь». «Если сегодня веселая пьеса вам больше по душе, больше соответствует вашему настроению, то идите непременно. У меня будет музыка, и такие вечера повторятся еще не раз». «Хорошо», — ответил я. «Я пойду сегодня, мне, пожалуй, лучше будет посмеяться». «Что ж», — сказал гёта — «в таком случае оставайтесь у меня до шести, мы еще успеем перекинуться несколькими словами». Штадельман принес две восковые свечи и поставил их на письменный стол. Гёте предложил мне сесть к ним поближе, он же хочет, чтобы я кое-что прочитал. И что же он положил передо мною свое последнее любимейшее стихотворение свою мариенбадскую элегию. Здесь я должен немного вернуться назад и сказать несколько слов о ее содержании. Сразу же по возвращении Гёта с этого курорта в Веймере распространилась молва, что там он свел знакомство с некой молодой девицей, одинаково прелестной душой и телом, и почувствовал к ней страстное влечение. Стоило ему услышать ее голос в ведущий к источнику, как он хватал свою шляпу и спешил туда. Он не упускал ни единой возможности быть с нею и прожил там счастливые дни. Трудно давалась ему разлука, и в страстной тоске он написал дивно-прекрасные стихи, которые сберегает, как святыню, и хранит в тайне. Я поверил в эту легенду, ибо она полностью гармонировала не только с его телесной крепостью, но с созидающей силой его духа и несокрушимой молодостью сердца. Давно жаждал я прочитать Мариинбадскую элегию, но, разумеется, не решался просить его об этом. Теперь, когда она лежала передо мной, мне оставалось лишь славить прекрасное мгновение. Эти стихи он собственноручно переписал латинскими буквами на толстую веленивую бумагу. Шелковым шнурком скрипив ее с переплетом из красного софьяна, так что даже внешний вид рукописи свидетельствовал о том, сколь она ему дорога. «С великой радостью читал я Элегию, в каждой строке находя подтверждение, широко распространившейся о молве. Но уже из первой строфы было ясно, что знакомство произошло не в этот раз, а лишь возобновилось. Стихи все время вращались вокруг собственной оси, чтобы снова вернуться к исходной точке. Конец странно оборванный производил необычное душераздирающее впечатление». Когда я кончил читать, Гёте снова подошел ко мне. «Ну как?» — спросил он. «Правда ведь я показал вам неплохую вещь? И через несколько дней надеюсь услышать о ней ваш мудрый отзыв». Мне было приятно, что Гёте таким оборотом речи отклонил не в меру поспешное суждение, ибо впечатление было слишком новым, слишком мимолетным, и ничего подобающего я об этих стихах сейчас сказать не мог. Гёте пообещал в спокойную минуту еще раз дать мне прочитать свою элегию, но мне уже пора было идти в театр, и я простился, обменявшись с ним сердечным рукопожатием. Возможно, шахматы были хорошей и хорошо сыгранной пьесой, но я почти не видел и не слышал ее, мысли мои стремились к Гёте, После театра я проходил мимо его дома, во всех окнах сияли огни, до меня донеслись звуки рояля, и я пожалел, что не остался там. Но завтра мне рассказали, что молодая полька, мадам Шимановская, в честь которой был устроен сей торжественный вечер, виртуозно исполняла фортепианные пьесы и привела в восторг все общество. Узнал я также, что Гёте нынешним летом познакомился с нею в «Мариенбаде», и теперь она приехала повидать его. В середине дня Гёте прислал мне небольшую рукопись «Этюды цаопера Я же послал ему несколько стихотворений, написанных мною летом в Йене, о которых уже говорил ему.